Мария. Мюнхен, 5 августа 1902 года. Наконец-то вы откликнулись на нашу срочную телеграмму через 3 1/2 дня. Сейчас послали вам ответную, что никаких следов не могут даже найти. Теперь сообщу вам всё, что предпринимали, чтобы найти Лизу. Она ушла в понедельник в 10 1/2 часов утра, ровно неделю тому назад. Шёл дождь, было холодно, мы уговаривали не ходить. Но вы знаете Лизу. Ожидали её назад часов в 6. В 7 мы уже беспокоились, ходили по дороге навстречу, кричали. То чь же ночью при такой темноте посылать искать? Немыслимо было. Никто не пошёл бы, да и всё равно не было бы возможности при фонарях обыскать всю эту большую гору. Рассчитывали, что где-нибудь заблудившись, ночует в какой-нибудь хате и рано утром придёт. 7 часов утра смотрели в её комнату, ничего. Ночью было холодно, в горах снег выпал. Георгий Казимирович взял проводника, вина ушёл на гору, дошёл до половины, где обыкновенно отдыхают и пьют молоко. Спрашивает, говорят, было вчера в 12 часов дня, спрашивал, сколько времени до униц? Эта гора, сказали 2 часа ещё идти. По-немецки она ничего не понимает, ей показали на часах. Молоко не захотела пить, ушла и не возвратилась, хотя должна была непременно пройти мимо, чтобы вернуться к нам. Мой муж тут же нанял двух людей обыскать гору, двух других послал по предполагаемой дороге, на которой Лиза могла заблудиться, до той деревни, куда эта дорога приводит. Через несколько часов посланные возвратились, никого не видели. В гостиницу явился жандарм, записал с наших слов приметы Лизы и уже от себя опять послал троих на розыски. На другой день, 31 июля, с 4 часов утра 7 человек снова обыскивали всю гору, все тропинки, ничего. Посылали в Ашао, Крамсаш, Брикслек в местечке, куда Лиза могла попасть. расхваравшись от холода и усталости, расспрашивали всюду, никто не видал, нигде нет. 1 августа поехали в полицию Вахенталь. Нас принял Gemeinderwester, начальник общины, лицо ответственное. Просили его объявить всюду, где только возможно, что потерялась девица, её приметы, кто найдёт, получит премию в 100 крон, кроме платы и за труд по таксе. Просили также послать опять людей на розыски, куда он найдёт, нужным всё будет уплачено. Оставили ему 200 крон. Он послал четырёх людей с собаками обыскать гору с противоположной стороны, где дорог-то нет и никто не ходит, ничего. Затем пригласили начальника общины и жандармов в гостиницу и сдали им весь багаж. Он был опечатан. В портпледе нашли портмоне Лизы с австрийскими гингмами. в нашем присутствии полиции сломала её маленькую дорожную сумочку. Там нашли паспорт, золотой медальон и чёрные часы, всякую мелочь и яд. Я записала название асцит оксалицум щавелевая кислота из Англии в большом количестве. Для предосторожности отдали жандарму. Деньги, медальоны, чёрные часы всё переписано и сдано под квитанцию в полиции. Ещё у Лизы остался на станции сундук, квитанции от которого мы не нашли. Он не пропадёт. В этом сундуке обнаружили рукопись дневника Елизаветы Дьяконовой, примечание автора. От полиции взяли также свидетельство, что Лиза в такой-то день потерялась, приняты были все меры, но ничего не найдено. Во всей местности был такой переполох, это исчезновение прямо загадка. Сначала думали, что Лиза расшибилась, потому что её мог застигнуть туман, или она заблудилась, или ногу сломала, или вывихнула и замёрзла, не будучи в состоянии двигаться. Но против всего этого говорит то, что Лизу непременно нашли бы, ведь столько там народу искало. К тому же мы были на этой горе на Кануне и видели, что она совершенно безопасная. Всюду отмечена дорога, и свалиться за туманом в пропасть нельзя, так как пропасти на горе нет. Остаётся предположить, что Лизу убили и зарыли, так как на ней были бриллиантовые серьги. В таком случае найти её невозможно. Но мы думаем ещё и совсем другое. Не была ли Лиза членом революционного комитета и не подстроено ли всё это? Найденный яд заставляет так думать и всякие нелегальные книги. Запрещённые в России сочинения Льва Толстого, примечания автора, которые у неё были. Революционный комитет в Швейцарии очень ищет таких, как Лиза. Непременно надо разузнать у парижских знакомых Лизы, что было с ней в последнее время. Если что-нибудь найдём, пришлю телеграмму. На всякий случай напишите, если найдём труб, где его хранить, здесь ли в греческой или переслать в нерехту. Нужно быть ко всему готовым. Мария, болтрушайтесь.